шестой и седьмой имели крылышки, и Марина с радостным испугом увидела, что один из них мальчик, а другой девочка. Она вернулась к кровати, надёргла сена и тщательно обложила яйца, потом накрыла их снятой с себя шторой и зарылась в остатки сена. Оно неприятно кололо голое тело, но Марина старалась не обращать внимания на это неудобство. Некоторое время она с нежностью глядела на получившееся гнездышко, а потом ее глаза закрылись, и ей начала снится магаданская наука, распрямляющая спину под черным небом ледовитого океана. На следующее утро она заметила, что хоть уже долгое время ничего не ела, но растолстела до такой степени, что она что не только потеряла возможность вылезти в коридор, но и в самой камере помещается лишь потому, что лежит по диагонали головой к кладке яиц. Ей трудно было представить, что раньше она протискивалась в крохотный квадратный лаз, отверстие которого чернело на стене. Из-за складок жира на шее она даже не могла толком повернуть голову, чтобы посмотреть, какой она стала. Но чувствовала, что там За шеей течёт по своим законам жизнь большого, самодостаточного тела, которое уже не совсем Марина. Мариной оставалась только голова с многими мыслями и пара подчиняющихся этой голове лапок. Остальные были намертво придавлены брюхом к полу. В теле бродили соки, в его недрах раздавались странные, завораживающие звуки, и оно, совершенно не спрашивая у Марины ни разрешения, ни совета, иногда начинало медленно сокращаться и переваливалось боку на бок. Марина думала, что дело тут в генах. За всё время с тех пор, как она стала матерью, она сиела только ляшку Николая. И то не потому, что сильно хотелось есть, а чтобы та не испортилась. Шли дни, но однажды она проснулась с чувством голода, которое не походило ни на что из испытанного ею раньше. Сейчас голодна была не худенькой девушкой из прошлого, а огромная масса живых клеток каждый из которых пищал тоненьким голосом о том, что ей хочется есть. Решившись, Марина подтянула к себе оставшийся свёрток, развернула его и увидела бутылку шампанского. Сначала она обрадовалась, потому что так и не попробовала шампанского в театре и часто думала, какое оно на вкус, но потом поняла, что осталась совсем без еды. Тогда она протянула лапки к яичной кладке, выбрала яйцо который медленно дозревал без полу в рабочем рове и подтянул его и не давая себе помниться, Вандила жвала и хрустнувшую полупрозрачную оболочку. Это <тёк> оказалось вкусным и очень сытным, и Марина до того, как пришла в себя, и вновь обрела контроль над своими действиями, съела целых 3. «Ну и что?» – подумала она, чувствуя, как к горлу подступает сытая отрыжка. «Пусть вот кто-то останется, а то все вместе!» Сильно захотела шампанского, и Марина стала открывать бутылку. Шампанское хлопнуло, и не меньше трети содержимого белой пены выплеснулось на пол. Марина расстроилась, но потом вспомнила, что точно так же было в фильме, и успокоилась. «А-а-а!» Шампанское ей не очень понравилось, потому что в рот из бутылки попадала только пузыряющаяся пена, которую трудно было глотать. Но все же она допила его до конца, отбросила пустую бутылку в угол и стала изучать газету, в которую та была упакована. Это тоже был номер «Магаданского муравья», но не такой интересный, как прошлый. Почти весь его объем занимал репортаж с «Магаданской конференции сексуальных меньшинств». Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Это ей было скучно читать. Но зато на большой групповой фотографии она нашла автора статьи о материнстве, майор Бугаева. Он был как следовало из подписи, пятый сверху. Отложив газету, Марина прислушалась к ощущениям от собственного тела. Не верилось, что всё это толстое и огромное и есть она. Или, наоборот, этому огромному и толстому уже не верилось, что оно — это Марина. «А вот начну с завтрашнего дня спортом заниматься», — подумала Марина. «Похудею, опять пророю ход на юг к морю. Не найду того генерала, который Николая хвалил. Он нам не женится и...» Дальше Марина боялась даже думать. Но она ощутила, что она еще молода, полна сил. И если не сдаваться обстоятельствам, вполне можно начать все сначала. Потом она задремала и спала очень долго без сновидений. А вот начну, завтра а вот начну я спорту, завтра начну я спорту. Похудею, ставь порой, хватай, ну, кучу. Похудею, найду, когда я играла на колокольчике. Но не найду я. Агайдак! Mm -hmm. Он нам не женится и... Агайдак! А вот начинай... А вот начинай... Агайдак! Славнося, слався, в Багадавский уродинник. Славнося, отбори... Худей. Пять живы, Багадавский уродинник. Худей. «На тебя, генералу, и уход на Николая, а, да! не найду и... того генерала, который Николая хвалил. Он нам не женится и...» Разбудили ее чавкающие звуки. Марина открыла глаза и обомлела. «А-а-а!» из угла на нее смотрели два больших, ничего не выражающих глаза. Сразу под, под глазами были острые сильные челюсти, которые быстро что-то перетирали, а ниже располагалось не небольшое чревеобразное тельце белого цвета, покрытое короткими и упругими чешуйками. «Ты кто?» – испуганно спросила Марина. «Я твоя дочь Наташа», – ответило существо. «А что это ты ешь?» – спросила Марина. «Яйца». Невинно прошамкала Наташа. «Яйца». Марина поглядела на нишу с яйцами, увидела, что та совершенно куста, и подняла полный укор глаза на Наташу. «А что делать, мам?» Сквозь набитый рот ответила та. «Жизнь такая. Если бы Андрюшка быстрее вылупился, он бы сам меня сопал». «Какой Андрюшка?» «Братишка!» – ответила Наташа. «Он не говорит. Значит, давай маму разбудим. Прямо из яйца еще говорит». «Я тогда говорю, а ты, если первый кожуру продрал, стал бы маму будить, он молчит, но ну, я и...» «Ой, Наташа, ну разве так можно?» – прошептала Марина, покачивая головой и разглядывая Наташу. Она уже не думала о яйцах. Все остальные чувства отступили перед удивлением, что это странное существо, запросто двигающееся и разговаривающее ее родная дочь. О-о-о! Марина вспомнила фанерный щит у видеобара, изображающий непостижимо прекрасную жизнь, и попыталась в своем воображении поместить на него Наташу. Наташа молча на нее глядела, потом спросила. «Ты чего, мам?» «Так», — сказала Марина. «Знаешь что, Наташа, с полой-ка в коридор, там баян стоит. Принеси его сюда». Только осторожно, смотри, чтобы крышка вниз не упала. Снегу наметёт. Через несколько минут Наташа вернулась с источающей холод чёрной коробкой. "Теперь послушай, Наташа", сказала Марина. "У меня была тяжёлая и страшная судьба. У твоего покойного папы тоже". Я хочу, чтобы с тобой всё было иначе. А жизнь очень непростая вещь. Марина задумалась, пытаясь в несколько слов вжать весь свой горький опыт, все посещавшие её долгими магаданскими ночами мысли, чтобы передать Наташе главный итог своих раздумий. Жизнь, сказала она, отчётливо вспомнив торжествующую улыбку на лице завёрнутой в лиловую штору сраной уродины. Это борьба. В этой борьбе побеждает сильнейший. «И я хочу, Наташа, чтобы победила ты. С сегодняшнего дня ты будешь учиться играть на баяне твоего отца». «Зачем?» – спросила Наташа. «Ты станешь работником искусства», – объяснила Марина, кивая на черную дыру в стене. «И пойдешь работать в Магаданский военный оперный театр». «Это прекрасная жизнь, чистая и радостная». Марина вспомнила генерала со сточными жвалами и парализованными мышцами лица. «Полная встреча с самыми удивительными людьми. Хочешь ты так жить, поехать во Францию?» «Да», – тихо ответила Наташа. «Ну вот», – сказала Марина. «Тогда начнём прямо сейчас». Успехи Наташи были удивительными. За несколько дней она так здорово выучилась играть, что Марина про себя решила. «Всё дело в отцовской наследственности». Единственной нотной записью, которую они с Наташей нашли в Магаданском уровье, оказалась музыка песни Стража Назея. Приведённая там в качестве примера истинно магаданского искусства, Наташа стала играть сразу же, прямо с листа. И Марина потрясённо всслушивалась, врёв в морских волн и завывания ветра, которые сливались в гимн непреклонной воле, одолевшей всё это уровья, и размышляла о том, какая судьба ждёт её дочь. «Какие песни?» – шептала она, глядя на быстро скачущие по клавишам пальцы Наташ. Как-то Марина подумала о мелодии из французского фильма и напела дочке то, что смогла. Наташа сразу же подхватила мотив. Сыграла его несколько раз, а потом проразмышляла и сыграла его несколько иначе. И Марина вспомнила, что именно так в фильме и было. После этого она окончательно поверила в свою дочь. И когда Наташа засыпала рядом... Марина заботливо накрывала шторой безощитную белую колбаску её тельца, словно Наташа была ещё яйцом. Иногда по вечерам они начинали мечтать, как Наташа станет известной артисткой, и Марина придёт к ней на концерт, сядет в первый ряд и даст наконец волю гордым материнским слезам. Наташа очень любила играть в такие концерты. Она садилась перед матерью на фанерную коробку, прижимала баян к груди и исполняла то стражу на Зее, то подмосковные вечера. Марина в самый неожиданный момент прерывала ее игру тоненьким криком «Право!» и начинала истово бить друг от друга двумя последними действующими лапками. Тогда Наташа вставала и кланялась. Выходило это у неё так, словно всю свою жизнь перед этим она ничего другого не делала. Но шли дни, и Марина стала замечать в дочери странную вялость. Иногда Наташа замирала, баян в её руках смолкал, и она надолго уставлялась в стену.